Искусственные и резко отличающиеся от общепринятого и естественного. Мой паж отлично знаком с любовью и кое-что разумеет в ней. Но почитайте ему Леона Еврея или Фичина. У них говорится о нем, его мыслях, его поступках, но тут он решительно извиняется. Ничего не разумеет. У Аристотеля я обычно не узнаю большинства свойственных мне душевных движений. Их скрыли, переведя приблизительно к потребностям школы. Да поможет им в этом Бог. Но занимайся я их ремеслом, я бы оприродил науку. Как они онаучивают природу. Так, оставим же в шкафуе Бэмба и Эквикулу. Когда я пишу, то стараюсь обойтись без книг и воспоминаний о них, опасаясь, что они могут нарушить мой стиль изложения. Признаюсь к тому же, что хорошие авторы, можно сказать, отвлекают меня и отнимают у меня смелость. Я бы охотно последовал примеру того живописца, который, нарисовав как-то крайне неумело и беспомощно петухов, наказал затем своим подмастериям не впускать в мастерскую ни одного живого представителя петушиного племени. И чтобы придать себе немного блеску, мне надлежало бы прибегнуть к уловке музыканта Антинанида, который, когда ему доводилось исполнять свою музыку, устраивал так чтобы до него или после него собравшихся в достель поччевали пением скверных певцов. Но отделаться от Плутарха мне гораздо труднее. Он до того всеобъемлющ и так необъятен, что в любом случае за какой бы невероятный предмет вы не взялись, вам не обойтись без него. И он всегда тут как тут. и протягивает вам свою неоскудевающую и щедрую руку, полную сокровищ и украшений. Меня злит, что всякий, обращающийся к нему бесстыдно, его обворовывает, да и я сам, когда бы его не навестил, не могу удержаться, чтобы не стянуть хотя бы крылышко или ножки. Исходя из этих моих намерений, Мне легче всего писать у себя, в моем диком краю, где ни одна душа не оказывает мне помощи и не поддерживает меня, где я обычно не вижу с ни с кем, кто понимал бы латынь своего молитвенника, а тем более по-французски. В другом месте я мог бы написать лучше, но мой труд был бы меньше моим. а его главнейшая цель и его совершенство в том именно и состоит, чтобы быть моим и только моим. Я с готовностью исправляю случайно укравшуюся ошибку, которых у меня великое множество, так как я несу вперёд, не раздумывая. Но что касается несовершенств для меня обычных и постоянных то отказываться от них было бы просто предательством. Допустим, что мне сказали бы, или я сам себе сказал. «Ты слишком насыщен образами». А вот словечко, от которого так и разит «гасконью». А вот опасное выражение. Я никоим образом не избегаю тех выражений, которые в ходу на французских улицах. Если ещё побороть с помощью грамматики принятое обычаем занимается пустым и бесплодным делом. А вот невежественное суждение. А вот суждение противоречащее себе самому. А вот слишком шалы. Ты частенько дурачишься. Сочтут, что ты говоришь в прямом смысле, тогда как ты шутишь. На это я бы ответил: Все это верно. Но я исправляю лишь те ошибки, в которых повинна небрежность.